Глава 15. Капитан вернул винтовку снайперу, а сам поднял бинокль и включил на нем тепловизор. Этот аппарат не полностью тянул на таком расстоянии, но все же хоть что-то видеть позволял. Старший сержант выключил свой микрофон и попросил всех бойцов взвода сделать то же самое. После этого он прицеливался не дольше трех секунд. Грохот выстрела заполнил пещеру и заметался между стен, всем угрожая своим тоном. Доводя его до ноток истеричности, бандиты сразу залегли. Стоять остались только десять человек, у которых в руках, как оказалось, были не автоматы, а лопаты и кирки. Тот толстяк, который показывал банде путь, упал первым. Он лишился в головы, в которую как раз и попала крупнокалиберная пуля винтовки «Сумрак». Но тут же, похоже, прозвучала команда. Десять рабочих с лопатами и кирками в руках тоже залегли позади бандитов. «Микрофоны можно включить. Я предупрежу всех перед следующим выстрелом», объявил боевым товарищем старший сержант Логинов. «С лопатами и кирками это рабы», сделал вывод капитан Есипов, включивший микрофон первым. «Вчерашние солдаты. Видимо, бандиты похитили их в воинских частях или где-нибудь на вокзалах. Я слышал о нескольких случаях пропажи солдат». И эти парни все в драной военной форме. Но видно, что она была когда-то парадно-выходной. Поизносились они. Бандиты их даже переодеть в рабочее тряпье не потрудились. А что лица бородатые, так это говорит только о том, что им бриться было и негде, и нечем. Бритвы им охранники не доверяли. Еще, как мне кажется, их чем-то одурманили. Вы видели, как они залегали? Медленно, не понимая, что происходит. Наркотой обкормили. Придется докторам парней несколько месяцев выводить в нормальное состояние. В рабов не стрелять, это приказ, иначе попадете под трибунал. Перед вами такие же парни, как и вы сами. Вот нам и вторая задача – невольников освободить. Комаров! Слушаю, товарищ капитан, – отозвался командир третьего взвода. Доклада жду, – резко высказался капитан Есипов. «Перестреляли мы бандитов. Троих на лопатки взяли. Добежали они до нашего бруствера. Мы головы им раскроили. В настоящий момент рассматриваем документы. У кого нашли, собираем телефоны. Один еще жив. Вот мне тут подсказывают, что даже двое. Повар и мальчик с ним. По паспортам выходит, что оба граждане Китая. Уйгуры, скорее всего. Их выгил предостаточно. Так точно, уйгуры». «Они так сами говорят. Планирую допросить. Повар русский язык немного знает. Умоляет в консульство Китая не сообщать. Понимает, что его на родине ждет. Старший сержант Логинов застрелил Эмира Аль Салеха. Спроси, кто стал командовать бандой после него. Сделай это быстро. Основная часть боевиков ушла в подземелье. Ты должен искать вход и преследовать их». «Извините, товарищ капитан, мне звонит капитан Глаголичев. Я отвечу?» «Отвечай. Сообщи ему про подземелье. Пусть и погранцы ищут вход. Телефон держи рядом со шлемом, чтобы я тоже мог все слышать и что-то сказать». «Слушаю вас, товарищ капитан». Эти слова Комаров адресовал уже Глаголичеву, как понял командир роты. «Что там у тебя, лейтенант?» – торопливо поинтересовался пограничник. Завершили бой столкновений, просматриваю документы. У меня двое пленных, остальные уничтожены. Товарищ капитан, у меня на связи командир роты, он вас слышит. Василий Николаевич, это Есипов, вступил в разговор тот. Я, Виктор Васильевич, узнал тебя по голосу, что нового? Бада забралась в подземный переход, боевики хотят в соседние ущелья прорваться, я их пока держу, но расклад не в нашу пользу. «Пять головорезов на каждого моего бойца. Найди срочно место, где они по землю спускались, и прижимай их сзади. А лучше всего моих парней вперед пропусти. У них прицелы с тепловизорами. Они смогут в темноте стрелять. Слишком уж много бандитов. Придется вести огонь на уничтожение». «Понял. Работаем. Комаров, ты слышал? Выводи своих». «Сейчас я только короткий допрос проведу. У меня всего один вопрос». Лейтенант отключился от связи, чтобы, видимо, не демонстрировать в эфире свои методы допроса. Но до того, как он успел нажать кнопку отключения на крусе, микрофон донес до слуха капитана звук жесткого удара. Похоже было на то, что кто-то крепко врезал кому-то кулаком в лицо. Прошло меньше минуты, и лейтенант, временно исполняющий обязанности командира роты, снова включился в систему связи. «Товарищ капитан, докладываю», — заявил он. «Новыми миром стал меджит Османов, бывший майор полиции из Дербента. Так повар сказал, у меня тут телефоны лежат. В одном из них я нашел номер этого Османова. Диктуй, я запомню». Лейтенант сделал это. Капитан на всякий случай повторил номер. Но он говорил медленно, потому что одновременно уже набирал эти цифры на своем телефоне. При этом командир роты сделал знак старшему сержанту Логинову. Анастас все понял и снова приник к прицелу. Он увидел, что бандиты лежали неподалеку от выхода из очередного коридора. В пещере послышалась какая-то восточная развеселая мелодия. Женщина смеялась и пела. Но до спецназовцев все эти звуки едва доносились. Они больше были похожи на посторонний шум, чем на телефонный звонок. Да еще и эхо основательно уродовало их, хотя и заметно усиливало. Анастас держал в прицеле передовую группу бандитов. Один из них вытащил из кармана телефон и ответил. Монитор засветился, отчетливо показал бородатое лицо бандита и бритую голову. Капитан Есипов включил громкоговоритель и подсунул свой мобильник под шлем, чтобы разговор слышали все бойцы взвода. — Слушаю, Османов! «Здравствуй, Меджит!» «Здравствуй! Кто это?» – вежливо отозвался отставной ментовский майор, еще не сообразивший, кто может ему звонить. «Меня зовут Виктор Васильевич Есипов. Я капитан, командир разведывательной роты спецназа военной разведки. Это мои парни перекрыли тебе путь отхода из ущелья вниз, когда сверху тебя подпер спецназ погранвойск «Сигма». Теперь мы, как ты и сам видишь, перехватили и подземный переход, ведущий в соседнее ущелье. У тебя и у твоей банды положение безвыходное. Поэтому я предлагаю тебе и твоим людям сложить оружие и выйти с поднятыми руками на середину пещеры. Иначе вас всех постигнет та же участь, что и вашего начальника строительства. Капитан не знал, как назвать пузатого мужчину, застреленного старшим сержантом Логиновым, и подобрал для его должности самую, на свой взгляд, обтекаемую формулировку. Командир разведывательной роты при этом отлично знал, что бандиты сдаваться не пожелают. Они могут для приличия слегка поторговаться, поговорить о наилучших условиях для себя, но сложить оружие в конце концов откажутся. Так уже многократно бывало. Но в данном случае затяжка времени играла только на руку спецназовцам. Сзади по бандитам смогут ударить дополнительные силы спецназа ГРУ и пограничных войск. Но они еще должны подойти, поэтому Есипов решил не спешить. Человек с телефоном у уха в другом конце пещеры демонстративно поднялся во весь рост, показывая этим своим приспешникам презрение к выстрелам спецназа. «Какие у тебя могут быть силы на нашем пути?» с насмешкой спросил Османов. «Все твое подразделение – это от силы 20-30 стволов, а у меня больше двух сотен маджахедов. Мы пройдем по вашим трупам. Я сам каблуком на нос тебе уже мертвому наступлю и превращу его в лепешку». «Попробуй-ка, дружочек». «Во-первых, нас здесь гораздо больше, чем ты предполагаешь». Я не буду говорить сколько, но много больше, в несколько раз. Во-вторых, у тебя самого может набраться от силы полторы сотни бойцов. В-третьих, вопрос о сдаче боя может быть решен и без тебя. Ты сейчас будешь просто подстрелен, как тот ваш пузатый. Этого ты хочешь? А теперь я тебе отвечу твоим же словом. «Попробуй, подстрели». Анастас в прицел отлично видел, как новый мир банды отвел в сторону руку с телефоном, прикрывая часть монитора пальцами, как раньше заслонял ее головой. Он надеялся, что стрелять по нему спецназовцы будут чуть ниже трубки. Тогда пуля пройдет под его руками и ударит в стену. Или же улетит в глубину коридора, расположенного за спиной эмира. Снайпер даже представил себе громкий хохот Османова, которым тот намеревался, видимо, сопроводить его промах. «Ты меня уговорил. Так тому и быть. Я, пожалуй, попробую», — сказал командир роты и кивнул старшему сержанту. «Микрофоны», — произнес в эфир Логинов, отключил свой, быстро прицелился и нажал на спусковой крючок. «Новый выстрел прокатился по пещере ничуть не хуже первого». Наверное, это эхо заставило бандитов сильнее вжаться в каменистую землю пола пещеры. Такой низкий был у него тембр. Даже капитан помотал головой так, словно вытрясал воду из ушей, и только после этого поднял глазам бинокль. Но старшему сержанту Логинову этот прибор был не нужен. Несмотря на большой калибр винтовки, она обладала мощным дульным тормозом и сильным амортизатором приклада. Из-за этого ствол и прицел вслед за ним не бросало сильно влево и вверх, как это бывает с другими крупнокалиберными винтовками. Анастас успел увидеть, как тело нового эмира отлетело назад и рухнуло на бандитов, вжавшихся в землю. Пуля поразила его в грудь через бронежилет. Возможно, она прошла на вылет. Такую пулю задняя стенка бронежилета тоже бывает обычно не в состоянии удержать если только та -то не развернется в теле боком. Но в этом случае она рикошетит о заднюю стенку бронежилета и возвращается в тело, кувыркается там и разрывает внутренние органы. «Ты у нас становишься настоящим истребителем миров одобрительно сказал, включив микрофон командир роты. «Два главаря за один день. Очень хороший результат. Работай так же и дальше». Пусть не суются, прокомментировал эти события старший сержант Крамарев. В это время наушники донесли до слуха бойцов спецназа несколько очередей, совсем коротких, в два выстрела. С такой отсечкой работают автоматы АК-12, стоящие на вооружении у бойцов разведывательной роты. Звук выстрелов был приглушенным, становился доступным через микрофоны, которые легко улавливали и за створов. Это означало, что преследователи приблизились к боевикам. Но там, среди бандитов, находились и 10 солдат, превращенных в рабов. «Осторожнее стрелять!» – посредством системы связи предупредил спецназовцев капитан Есипов. «Среди бандитов находятся 10 невольников. Это такие же солдаты, как и вы. Вести только прицельный огонь. «Как солдат выделить, товарищ капитан?» спросил лейтенант Комаров, видимо, возглавивший передовой отряд. Они в драной и грязной парадно-выходной форме. На троих или четверых фуражки на ремешке, чтобы не слетали. Лица небритые, но на бандитов не похожи. Главное отличие – замедленная реакция. Бандиты напичкали их какой-то наркотой. По поведению можно отличить. Стрельбы они не боятся потому все выстрелы только прицельные, по боевикам. Комаров, я слушаю вас, товарищ капитан. Глаголичеву ситуацию перескажи, а то его погранцы рабов вместе с бандитами положат. Он вас хорошо слышит. Я ему передал шлем и крус убитого Галактионова. Проверил функции, объяснил, как работает. Я все слышу, Виктор Васильевич, и своим бойцам передаю, подтвердил этот факт капитан Глаголичев. «Вот и отлично!» Товарищ капитан продолжил доклад лейтенант Комаров. «У бандитов повар одновременно кладовщиком был. Он рассказал кое-что интересное сержанту Рыкному, которому я его поручил. Помните такого?» «Помню, лейтенант. Такой квадратный весь из себя, что в теле, что в лице. Бывший кузнец и сын кузнеца. Монеты пальцами пополам сгибал. Так точно, товарищ капитан!» Сержант повара и захватил. Он ему пальцами мышцы плеча передавил. Повар боится, что рука отсохнет. Как только Рытный на него взглянет, повар шарахается и говорить начинает. Так вот, он сообщил, что у него на складе куча взрывных устройств осталась. Еще Аль-Салех приказал приготовить. Хотел уходить через подземелье и за собой коридоры взрывать. Но Османов про взрывные устройства не знал и с собой их не захватил. Значит, мы можем спокойно преследовать бандитов. Только вот они растянули колонну слишком далеко, мы лишь отставших пока перестреляли. Положили никак не меньше десятка. Значит, их осталось где-то голов это к 140, но это максимум. В реальности, я думаю, еще на десяток меньше. Это подсчет, исходя из того, сколько человек они потеряли при обороне позиций. «Понятно. А мы пока за передовых возьмемся. Двухсторонний обстрел они не выдержат. Лапки кверху поднимут». Командир разведывательной роты хорошо знал о негласном приказе, исходящем, скорее всего, от антитеррористического комитета республики. Официально его не существовало, да и быть никак не могло, поскольку никто не взял бы на себя смелость такой приказ отдать официально. Иначе это могло бы вызвать громадный международный скандал. Но устно до всех командиров подразделений было доведено, чтобы пленных они старались не брать. Связано это было прежде всего с тем, что боевики, по официальным документам уже осужденные и отбывающие срок, через пару-тройку месяцев оказывались уже в другой банде. Кто-то кому-то платил определенные суммы, видимо, не такие уж и малые. Бандиты выходили на волю и продолжали творить свои мерзкие дела. Не брать пленных – таков был один из способов борьбы с коррупцией. Да и общее число бандитов значительно уменьшилось. Те молодые неустроенные в жизни парни, которые готовы были к бандитам податься, начинали натужно думать, понимали, что это для них совсем не манна небесная, а только один из способов расстаться с жизнью. Но капитан Есипов не желал делать из себя и своих бойцов палачей. И потому чаще других захватывал бандитов в плен, доставляя этим много дополнительных хлопот местным правоохранителям. Когда они ему высказывали по этому поводу претензии, капитан сурово возражал. «Дайте мне хотя бы выписку из такого приказа. Тогда я, как человек военный, буду обязан его выполнить. А без письменного приказа ни я сам, ни мои солдаты этого делать не будут». И вообще, трудно представить, что произойдет в стране, когда уволятся из армии отлично обученные убийцы. А я воспитываю не убийц, а защитников Отечества, и вижу громадную разницу между этими двумя категориями людей. Возразить на это никто толком не мог. Кое-кто даже соглашался с мнением командира разведывательной роты. Да, если по нашим улицам будут бродить подготовленные убийцы, то страна кувырком скатится в пропасть. Такое уже бывало после некоторых войн. А с коррупцией надо другими методами бороться, с другой стороны к ним подходить, с противоположной. Установили же видеокамеры во врачебных кабинетах, и доктора вымогать взятки стали реже. «Можно такие же в кабинетах чиновников в СИН поставить», добавил капитан, думая по своей наивности, что встретил единомышленника. «К сожалению, они про камеры наблюдения все знают, сообразят, где встречаться с взяткодателями, в тех местах, где камеры не бывает. Есть много методов борьбы с коррупцией, документацию проверять чаще». Самый жесткий контроль установить за перемещением заключенных. Было бы желание с ней бороться. Главное, не коррупционеров на эту борьбу ставить. Несмотря на все сомнения собеседников, капитан упорно и упрямо оставался при своем мнении. Не понимаю только, кто придумал вести эту борьбу через солдатские судьбы. В боевой карьере капитана Есипова уже были случаи, когда он захватывал в плен и двоих бандитов, и троих. Однажды командир разведывательной роты передал следственным органам сразу шестерых раненых боевиков. Но чтобы полторы сотни? Нет, такого еще не бывало. Конечно, часть из них знает за собой такие грехи, что ни при каких обстоятельствах в плен попасть не пожелает. Некоторые погибнут еще до того, как остальные для сдачи созреют. Таких вот несговорчивых типов в самом лучшем, или, если сказать точнее, в самом плачевном случае, может набраться до четверти. Но все равно остальных будет где-то около сотни или даже больше. Такое количество пленников ни один следственный изолятор в республике, где камеры и без того переполнены, принять не сможет. Только это уже забота не командиры разведывательной роты, а следственных органов. Вот пусть они этим и занимаются, сами решают свои проблемы. В военном городке сводного отряда спецназа военной разведки к настоящему моменту даже собственной галпахты не имеется. Существует, правда, в подвале штаба единственная камера с зарешеченными окнами и дверью, обитой листовым металлом. Она пригодна только для временного содержания какого-то одного задержанного, которого требуется в обязательном порядке допросить. Но об этой допросной не знают ни в ФСБ, ни в МВД, ни в следственном управлении. Вся комнатка размером 2 на 3 метра. Пара человек в ней никак не поместятся. Лежанка, сколоченная солдатами из досок, там всего одна. Когда возникает необходимость кого-то в этой камере разместить, то в начале подвала рядом с тумбочкой ставится стул. На него сажают вооруженного солдата комендантского взвода. Так что, если у республиканских правоохранителей не будет хватать мест в СИЗО, никто им не предложит камеру в военном городке. Пусть лучше пользуются тем обстоятельством, что Каспийская флотилия перебазируется из Астрахани в Дагестан. На любом корабле, даже самым незначительным, имеется свой собственный карцер. Неизвестно только, будут ли рады военные моряки помочь правоохранителям. Пока капитан Есипов размышлял об этом, бандиты держались смирно. Передние как залегли после первого выстрела снайпера, так и оставались на тех же самых местах. Но те боевики, которые остановились в коридоре, видимо, ощущали себя основательной силой. Они дали несколько неприцельных автоматных очередей над головами своих подельников, лежащих на полу. Правда, эта пальба быстро прекратилась. Узкие наспех пробитые коридоры сами собой выстреливали в пещеру звук. А уж внутри них самих он должен был очень крепко бить по ушам всем, кто там собрался. Поэтому стрелки тут же образумились, сами сообразили, насколько это неприятно. Капитан Есипов и все бойцы второго взвода видели вспышки, вылетающие из автоматных стволов. Кроме того, прицелы «Шахин» давали им возможность определить начало коридора, хотя и не позволяли рассмотреть очертания тел бандитов в темноте, да еще и в толпе. Расстояние мешало. Капитан дал команду. «По коридору огонь!» Он тут же добавил. «Комаров, Глаголевич, сейчас толпа на вас побежит. Встречайте их плотным огнем. В три ряда стволов». В три ряда стволов – это способ применения стрелкового оружия в замкнутом узком пространстве, например, в коридоре. При этом четверо первых солдат ложатся на землю. Четверо следующих становятся позади них на одно колено. Еще четверо стреляют стоя над головами сослуживцев. «Коридор, кстати, на какое расстояние прямой?» – спросил Есипов. «Метров на пятьдесят тянется», – ответил капитан Глаголичев и обрисовал общую ситуацию. «Банда занимает половину его. После сорока метров коридор резко понижается в уровне. Он и в самом деле ныряет под поверхность земли и выходит оттуда только метров через двадцать. У нас есть возможность от встречных пуль спрятаться». «Нормально». В три ряда стволы выставлять как раз на спуске, соблюдая дистанцию между рядами, чтобы ответные очереди в потолок шли. Кстати, сам выход из коридора в пещеру, мне кажется, под углом расположен. Значит, ваши пули не в нас полетят. Да и мы вас своими очередями не заденем. Постарайтесь и сами под бандитские выстрелы не попадать. Позицию держать аккуратно, продуманно. Анастас. Сколько бандитов перед коридором залегло? — Сейчас сосчитаю, товарищ капитан. Старший сержант начал считать боевиков по головам, как домашний скот. Но поступить как-то иначе в данной ситуации было сложно. — Восемнадцать лысин, — ответил он и добавил. — Все головы бритые. Лохматых, видимо, аль олег не уважал. Или они сами под него подделаться старались? — А он что, лысым был? — спросил капитан с усмешкой. Он от природы лысый. Только армейскую кепку носил, макушку от солнца прятал. Это, надо заметить, мудро. Когда я первый год служил по контракту, голову себе тоже побрил. Так она на солнце загорела так, что синяки на глаза сползли. Да, люди-человечки, ничто вас не меняет, проговорил командир разведывательной роты. Помню, еще школьником тогда был. У нас в области первым секретарем обкома партии натуральный карлик ходил. Так он себе весь состав по своему росту подбирал. Здесь, похоже, то же самое продолжается. Хотя боевики могут и по другой причине головы брить. Их религия заставляет. Правда, я видел по телевидению и лохматых бандитов в Сирии. Даже очень. С бородой они вообще на дикарей похожи. «Каждый прямо как самый натуральный Робинзон Крузо». «А зачем мусульмане голову выбривают?» спросил старший сержант Крамарев. «Вообще-то обычай такой у них есть», ответил Анастас. «Они должны голову брить. Можно волосы оставлять, но делать четкий пробор и тщательно расчесывать их». «А откуда это все изначально взялось?» продолжал допрос Карамарев. «Просто так ведь ничего не бывает». «Я читал, что от климата, от жары спасаются. Еще гигиена, чтобы всякую живность в голове не разводить», — объяснил ему Логинов. «Все-то ты, Анастас, знаешь», — заметил кто-то из солдат с задних рядов. «Не все, конечно, но кое-что читал». Крамарев дал две очереди в сторону коридора и сказал, хорошее это дело много читать, но тут еще и память следует иметь». Я вот что не прочитаю, все из головы выдувает, сквозняк сплошной. — Ты свое дело, старший сержант, хорошо знаешь, — отметил командир роты. — А разве наш снайпер свое дело знает хуже? После двух следующих очередей спросил заместитель командира взвода. Ему не ответил никто, даже капитан Есипов.